Лес вздохнул вместо послесловия. И вновь пришла весна. Солнце выталкивало зиму вон. Она улепетывала, раскисшая, на полурастаивших и немощных ногах. А вслед за нею, помаленьку, но не отставая, прибавлялись и прибавлялись теплые дни Поджигали старуху пятнами, разрывали на грязно-белые клоки. Весна всегда безжалостна к умирающей зиме. И вот ручьи уже успокоились, не торопятся, становятся все меньше и меньше, все тоньше и тоньше. А ночью почти совсем замирают. Весна пришла поздняя, ровная. «Такая весна к урожаю», — сказал Хрисан Андреевич на днях, когда ночевал с алёшей у Ивана Ивановича. Скоро они выгонят овец на выпас, но Алеша теперь до самых каникул будет только выпроваживать с отцом стадо утром и встревать за селом вечером. алёша и один приезжал несколько раз. В такие дни они столиком Толиком неразлучны, и вновь ищут Бима, милые мальчишки. Но однажды, когда все вместе пили чай у Ивана Ивановича, Хрисан Андреевич рассудил так. Раз уж в газетах пропечатали, да не объявился, то, стало быть, его кто-то-нибудь увез далеко. Россия велика, матушка, поди найди. Ежели бы он загиб, то обязательно кто-то заявил бы по объявлению, так, мол, и так, покончилась ваша собака, видал ее там-то и там-то. Главное дело, жив, вот в чем вопрос. Не каждый находит свою собаку. И тут фактически ничего не поделаешь. Он, понимающе переглянулся с Иваном Ивановичем и добавил. Так что искать его, ребята, бесполезно. Правильно я говорю, Иван Иванович. Тот согласился кивком головы. С этого дня поиски прекратились. Осталась только память. И осталась она у мальчиков на всю жизнь, до конца дней. Может быть, через много-много лет они, и наши мальчишки, расскажут своим детям про Бима, Ведь любой отец или дедушка, если у него был друг собака, не применит рассказать детям и внучатам о забавных или печальных историях, происшедших с ней И тогда подростку захочется иметь свою собаку. Уходя, Крисан Андреевич положил за пазуху месячного щенка овчарки подарок Иван Ивановича. алёша был в восторге. В комнате забавляется со старым ботинком новый щенок, тоже Бим, породистый, типичного окраса английский сеттер. Этого Иван Иванович приобрел на двоих, себе и Толику. Но старого друга он уже никогда не забудет. Не забыть ему охотничьих зорь, подаренных Бимом, не забыть его доброты, и всепрощающей дружбы. Память о верном друге, о его печальной судьбе, тревожила старого человека. Именно поэтому он и оказался на той самой полянке и сел на тот же пенечек. Осмотрелся, он пришел послушать лес. Был неимоверно тихий весенний день. Небо густо забрызгало поляну под снежниками капельки неба на земле. Много раз в жизни Ивана Ивановича повторялось такое чудо. И вот оно пришло вновь. Тихое, но могучее, в своей истинной простоте. И каждый раз удивительное, в неповторимой новизне рождения жизни. Весна. Лес молчал только-только пробуждаясь от сна, окропленный небом и уже тревожимый теплыми солнечными зайчиками на блестящих и таких томительно нежных язычках, еще не развернувшихся листочков. Иван Ивановичу показало, что сидит он в величественном храме с голубым полом, голубым куполом, с колоннами из живых дубов. Это было похоже на сон. Но вдруг... Что бы это значило? По лесу прокатился короткий шум, глубокий вздох. Было очень похоже на вздох облегчения от того, что после длительного ожидания жизнь деревьев пробуждается вновь, уже обозначившись язычками распустившихся почек. Иначе почему же, Ветви шелохнулись, и вслед за этим засвиркала синица, а дятел бодро застрочил барабанной музыкальной дробью, призывая подругу, оповещая лес о начале любви. Он ведь одним из первых, как и вальшнап, подает сигнал к торжественной симфонии весны. Но только вальшем зовет тихо в сумерках, осторожно зовет сверху «хор-хор-хор-хор», Хорошо, хорошо. А дятел, найдя свое сухое дуплицо на заветном суку, неистово, смело, решительно возвещает на первозданном инструменте радости. кр кр кр кр кр кр, -кр Красота. Ясно. Потому и вздохнул лес облегченно, что чудо началось, и наступило время исполнения надежды и птицы откликнулись ему, могучему богатырю и спасителю. Иван Иванович слышал это отчетливо, ведь он и пришел сюда за тем, чтобы послушать лес и его обитателей. И он был бы счастлив, как и каждый год в такие часы, если бы на краю полянки не выделялось пятно пустое, не заполненное голубым, обозначенное лишь свежей землей, смешанной с палыми прошлогодними листьями. Грустно смотреть на такое пятно весной, да еще в самом начале всеобщего ликования в природе. Но зато снизу, вверх добрыми, наивными, ласковыми и невинными глазенками Смотрел на иван Ивановича новый Бим. Он уже успел покорить Толика. Он так и начал жить с доброты, маленький Бимка. «Какова-то будет его судьба», — подумал Иван Иванович. «Не надо, нет, не надо, чтобы у нового Бима, начинающего жить, повторилась судьба моего друга. Не хочу я этого». «Не надо!» Иван Иванович встал, выпрямился и почти вскрикнул. «Не надо!» Лес коротким эхом повторил несколько раз. «Не надо! Не надо! Не надо!» И замолк. А была весна, и капли неба на земле, и было тихо-тихо. Так тихо, будто нет нигде никакого зла. Но все-таки в лесу кто-то выстрелил, трижды выстрелил. Кто? Зачем? В кого? Может быть, злой человек ранил того красавца дятла и добивал его двумя зарядами? А может быть, кто-то из охотников зарыл собаку, и ей было три года. Нет, неспокойно. И в этом голубом храме с колоннами из живых дубов. Так подумал Иван Иванович, стоя с обнаженной белой головой и подняв взор к небу. И это было похоже, На весеннюю молитву. Лес молчал. Конец книги. Запись произведена издательско-полиграфическим Тифло-информационным комплексом «Логос» ВОЗ. Сентябрь 1994 года. Звукорежиссер Людмила Каверснева читала Маргарита Иванова.